Добавьте к этому, что яркие фраки успели насквозь промокнуть и потемнеть от дождя, и что обладатели их были забрызганы грязью с головы до ног, и вы получите полное представление о новых, не совсем обычных постояльцах трактира «Три весельщика. Однако ни коротыш, ни трактирщик, ни Томас Кодлин не выразили никакого удивления при виде собак и только сказали, что это труп под Джерри, стало быть, его тоже надо ждать с минуты на минуту. Собачонки стояли в тех же позах, терпеливо моргая, позевывая и не сводя глаз с бурлящего котла, до тех пор, пока не появился сам Джерри, при виде которого они сразу же опустились на все четыре лапы, как им и полагалось от природы, и стали расхаживать по кухне. Впрочем, надо признаться, что из них мало кто выиграл от этого, ибо их собственные хвосты и хвосты фраков, вещи сами по себе великолепные, плохо вязались друг с другом. Дрессировщик танцующих собак Джерри, высокие детина с черными, как смоль, бакенбардами, в присовом пиджаке, Был, по-видимому, хорошо известен трактирщику и обоим кукольникам, так как они поздоровались с ним весьма сердечно. Джерри освободился от шарманки, опустил ее на стул, оставив при себе только коротенькую плетку для устрашения своей труппы комедиантов, потом сел к очагу, чтобы немного подсохнуть, и вступил в разговор с друзьями. «Разве твои всегда ходят в костюмах?» — спросил коротыш, показывая на разодетых собак. «Ведь это накладно». «Нет», — ответил Джерри, — «нет. Это они только сегодня. Мы дали небольшое представление по дороге, а к скачкам у нас готов новый гардероб. Вот я и решил, что раздевать их не стоит, только время тратить. «Куш, Педро!» Приказание относилось к собаке в шапочке, видимо, новичку в труппе, которая, не твердо зная, в чем состоят ее обязанности, тревожно поглядывала на хозяина своим единственным глазом, и то и дело становилась на задние лапы, когда в этом не чувствовалось никакой необходимости. «А вот тут у меня есть одна зверушка», — сказал Джерри, запуская руку в поместительный карман пиджака, в самый его угол и шаря там, словно в поисках маленького апельсина, яблока или какой-нибудь другой мелочи, одна зверушка, которая должна быть знакома тебе, коротыш. Ну — Ну-ну, — воскликнул тот, — покажи, вот, — сказал Джерри, вытаскивая из кармана маленького терьера. — Не он ли у тебя Тоби играл? В некоторых позднейших вариантах драматического действия о Панче фигурирует маленькая собачка, каковая считается собственностью мистера Панча и зовется неизменно Тоби. Этот Тоби в юности был украден у одного джентльмена и мошеннически продан нашему доверчивому герою, а тот в простоте душевной и не подозревает, что люди способны на такую подлость. Однако Тоби, храня светлые воспоминания о прежнем хозяине и не желая обзаводиться новыми покровителями, не только отказывает скурить трубку, которую предлагает ему панч, но подтверждает свою верность еще более решительным способом, а именно хватает его за нос и с яростью треплет из стороны в сторону, вызывая у зрителей умиление столь ярким примером собачьей преданности. Такую роль и исполнял в кукольном театре вышеупомянутый маленький терьер. И если на этот счет могли быть какие-нибудь сомнения, то его образ действий разрешил их мгновенно, ибо он сразу признал коротыша, а кроме того так злобно залаял на плоский ящик, в котором, как ему было хорошо известно, скрывается картонный нос мистера Панч что Джерри пришлось схватить его на руки и снова спрятать в карман к великому облегчению всех присутствующих. Но вот трактирщик стал накрывать на стол, и мистер Кодлин весьма любезно помог ему справиться с этим делом, положив собственную вилку и собственный нож на самое удобное место и усевшись за свой прибор. Когда все было готово, Трактирщик в последний раз приоткрыл крышку и по кухне распространился. Такой упоительный предвестник ужина, что если бы он предложил закрыть котел или заикнулся бы об отсрочке трапезы, его, несомненно, предали бы закланию тут же на очаге. Впрочем, трактирщик ничего такого не сделал, больше того. Он помог дородной служанке перелить содержимое котла в большую миску. Причем собаки, не боясь горячих брызг, попадавших им на носы, следили за этой процедурой с потрясающей серьезностью. Наконец миску поставили на стол и принесли кружки с Элем. Маленькая Нел по собственному почину прочла молитву, и все приступили к ужину. Бедные собачки уже стояли на задних лапах, проявляя поразительную выносливость. Сжалившись над ними, девочка, хотя и очень хотелось есть, решила было бросить каждый по куску, прежде чем самой приниматься за ужин. Но Джерри остановил ее. — Нет, милочка, нет. Они ни крошки не посмеют взять из чужих рук, — сказал он и добавил страшным голосом, показывая на старого вожака, — вот этот пес потерял сегодня полпенса, он останется без ужина. Злосчастный старикан сразу же опустился на все четыре лапы, заверял хвостом и устремил умоляющий взор на своего хозяина. — Нельзя быть таким растяпой, сударь! — продолжал Джерри, приспокойно подходя к стулу, на котором лежала шарманка, и опуская на ней рычажок. — Поди сюда. Ну-ка, изволь играть, пока мы за ужином. И посмей только бросить. Пес немедленно начал крутить ручку, и исторгая из шарманки в высшей степени унылые звуки. Показав ему плетку, Джерри вернулся к столу и подозвал к себе остальных собак, которые по его команде вытянулись перед ним точно солдат. — Ну-с, джентльмены, — сказал он, пристально глядя на них, — кого кликну, тот хватай. Другим вперед не соваться. Карло — Карло! Счастливчик, услышавший свою кличку первым, поймал на лету брошенный ему кусок, но остальные не дрогнули ни одним мускулом. Кормежка продолжалась тем же порядком по усмотрению хозяина, а опальный пес старательно крутил шарманку, то убыстряя, то замедляя темп, но не бросая ручки ни на секунду. Когда стук ножей и вилок усиливался, или же кто-нибудь из его собратьев получал особенно большой жирный кусок, шарманщик начинал подвывать в такт музыки. Однако, как только Джерри оглядывался, вой стихал, и пес с удвоенным усердием принимался играть все тот же сотый псалом Давида. Глава девятнадцатая Ужин еще не был закончен, когда в трех весельчках появилось двое новых путников —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 — А куда же они деваются, когда одряхлеют? — снова спросил Каратыш после некоторого раздумья. — Оставляем их в труппе, прислуживать лилипутам, — сказал мистер Ваффин. А ведь это верно бьет по карману, раз они не работают, — воскликнул Каратыш вопросительно глядя на своего собеседника. — А лучше будет, если они... Определяться на пособие от прихода или начнут нищенствовать, возразил мистер Ваффин. Великаны это такая штука приглядит к ним народ, и кончено дело. Публику на них уже не соберешь. Вот взять хотя бы деревянные ноги. Если б с деревяшкой был только один человек на свете, какой бы из него номер получился? — Ну, еще бы! — дружно подхватили коротыш и трактирщик. — Что верно, то верно. — Ты попробуй, — продолжал мистер Вафин. попробуй объявить, что у тебя будут представлять Шекспира на одних деревянных ногах. И шести пенсов не соберешь, помяни мое слово. — Не соберешь, — согласился коротыш, и трактирщик поддержал его.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 и посмотрел на хозяина танцующих собак, который кивнул головой и хмуро пробормотал, что он тоже помнит этот случай. — Я знаю, Джерри! — необычайно многозначительным тоном проговорил мистер Ваффин. Знаю, что ты помнишь, Джерри. И общее мнение тогда было таково, что по делам ему... — Да взять хотя бы старика, Мондерса... Он двадцать три трупы держал. Я помню, как у него дома на спа в зимнее время, после конца сезона, каждый день восемь лилипутов и лилипуток за стол садились, а прислуживали им восемь старых великанов в зеленых камзолах, красных штанах, синих нитяных челках и полусапожках. Один лилипут стал злобный на старости лет — И чуть только великан не угодит ему чем-нибудь, он раз его булавкой. Да все вы метил, потому что выше дотянуться не мог, честное слово. Мондерс мне сам рассказывал. — А куда деваются лилипуты, когда они стареют? — поинтересовался трактирщик. — Лилипут, чем старее, тем ему цена больше, — сказал мистер Ваффин. Если он седой да сморщенный, значит уж наверняка никакой подделки. А великану, у которого ноги фальшат, так что он даже не может вытянуться во весь рост, это кому место только в фургоне. Не вздумайте его публике показывать, боже вас упаси. Ни на какие уговоры не поддавайтесь. Пока мистер Ваффин и оба его приятеля покуривали трубочки и коротали время за такими разговорами, молчаливый джентльмен, сидевший в теплом уголке, глотал для практики, а, может быть, только делал вид, что глотает, полупенсовые монеты в общей сумме на шесть пенсов. Жонглировал перышком на носу и репетировал многие другие чудеса ловкости — будто не замечая своих соседей, которые тоже не обращали на него ни малейшего внимания.